Девочка была сперва красненькая и сморщенная, как воздушный шарик, когда он уже выдыхается. Скоро она обтянулась, а через год начала говорить. Теперь, спустя восемь лет, она говорила гораздо меньше, ибо унаследовала приглушенный нрав матери. И веселость у нее была тоже материнская, особая, ненавязчивая веселость, когда человек словно радуется самому себе, тихо развлекается собственным существованием». И в продолжении всех этих лет Кричмер оставался жене верен. Он дивился своей двойственности. Он чувствовал, что, поскольку может любить человека, он любит жену по-настоящему, крепко и нежно. И во всех вещах, кроме сокровенной бессмысленной жажды обладания какими-то молоденькими красавицами, которых все равно никогда, никогда не коснешься, Кричмер был с женой откровенен. Она читала все его письма, получаемые и отправляемые, так как была пожитейски любопытна, спрашивала о подробностях его довольно случайных дел, связанных с аукционами картин, экспертизами, выставками, и потом задавала обычные свои вопросы, на которые сама отвечала. Были очень удачные поездки за границу, в Италию, на юг Франции, были детские болезни Ирмы, Были, наконец, прекрасные нежные вечера, когда Кречмар с женой сидел на балконе и думал о том, как незаслуженно счастлив. И вот после этих выдержанных лет, в рассвете тихой и мягкой жизни, близись к концу своего четвертого десятка, Кречмор вдруг почувствовал, что на него надвигается то самое невероятное, сладкое, головокружительное и несколько стыдное, что подстерегало и дразнило его с лет. Как-то в марте, за неделю до разговора о морской свинке, Кречмар, направляясь пешком в кафе, где должен был встретиться в 10 вечера с деловым знакомым, заметил, что часы у него непостижимым образом спешат, что теперь только половина девятого. Возвращаться домой на другой конец города было, конечно, бессмысленно. Сидеть же полтора часа в кафе, Слушать громкую музыку и, мучась из-под тишка смотреть на чужих любовниц, немало его не прельщало. Через улицу горела красными лампочками вывеска маленького кинематографа, обливая сладким малиновым отблеском снег. Кречмар мельком взглянул на афишу, пожарный, несущий желтоволосую женщину, и взял билет». К кинематографу он вообще относился серьезно и даже сам собирался кое-что сделать в этой области, создать, например, фильму исключительно в рембрантовских или гойевских тонах. Как только он вошел в бархатный сумрак Зальца, первый сеанс подходил к концу, к нему быстро скользнул круглый свет электрического фонарика, также плавно и быстро повел его по чуть пологой темноте. Но в ту минуту, когда фонарик направился на билет в его руке, Кречмар заметил озаренное сбоку лицо той, которая наводила свет, и, пока он за ней шел, смутно различал ее фигуру, походку чуял шелестящий ветерок. Садясь на крайнее место в одном из средних рядов, он еще раз взглянул на нее и увидел опять, что так его поразило — чудесный продолговатый блеск случайно освещенного глаза и очерк щеки нежной, тающей, как на темных фонах у очень больших мастеров».